Пришлось потом тщательно стирать эти граффити. Хотя группа была весьма этим обескуражена, трудно представить себе Ретта Скабиза и каптона Сенсибла в резиновых перчатках и с тряпкой. Студия дала недвусмысленный приказ отскрести все каракули. В декабре 1976 года запись и микширование Animals были закончены, и началась работа над конвертом альбома. Хипносис представил три идеи и впервые за время работы с ними ни одна из них не показалась нам привлекательной. Так что конверт, выполненный Штормом, появился из идеи Роджера, вертевшейся вокруг гидроэлектростанции Баттерси, странного фантастического сооружения на берегах Темзы, которое уже двигалось к концу своего срока службы. Разработанный сэром Джайлсом Гилбертом Скоттом, дизайнером одного из символов Британии, красной телефонной будки, теперь уже устаревшей, и построенная в конце 1930-х годов, сейчас это здание, по сути, состояло из двух связанных между собой гидроэлектростанций. Вторая из них, построенная в 1953 году, обеспечила появление на горизонте Лондона четырех высоченных дымовых труб. В то время Роджер жил на Броксош-Роуд, близ Клапом Коммон и фактически каждый день ездил через весь Лондон, чтобы добраться до студии в Ислингтоне. Этот маршрут пролегал мимо нависающих труб, гидроэлектростанции дав Роджеру зерно идеи, использованные для конверта. Макет надувной свиньи был изготовлен Эндрю Сондерсом с участием Джеффри Шоу, а затем одна немецкая компания сделала для нас реальный объект. Фирма Баллон Фабрик оттачивала свое мастерство еще на первых цепелинах. Однако в порядке перековки мечей на наорала, она впоследствии изготовила для нас некоторое число надувных свиней. В начале декабря мы остановились на варианте эскиза заброшенной гидроэлектростанции с гигантским воздушным шаром в виде свиньи. В дальнейшем эту самую свинью стали не весь почему называть «Элджи». 30 футов в длину, надутая гелем, и весьма вызывающая свинья словно бы силилась сорваться со своей привязи. В качестве дополнительной меры предосторожности мы заручились услугами опытного снайпера на тот случай, если LG и впрямь попытается дать деру. Фотосъемка была намечена на 2 декабря. Однако погода оказалась ненастной. У нас также имелись кое-какие проблемы с оборудованием, а потому мы решили перенести все на следующий день. К несчастью, хотя погода на следующее утро улучшилась, снайпер почему-то не прибыл, и к обеду его на посту не оказалось. Из-за внезапного порыва ветра стальной трос лопнул, и Элджи пустилась в плавание, поднимаясь в небеса со скоростью двух тысяч футов в минуту. Куда быстрее полицейского вертолета, который попытался было ее перехватить. Заминка вышла совершенно незапланированная. Мы прекрасно понимали, что помимо потери весьма дорогой части нашего оборудования, вполне можем вызвать крупную авиационную катастрофу. В результате спешно были вызваны адвокаты, намечены планы защиты и назначены козлы отпущения. Одно из моих любимых воспоминаний об этом инциденте, совещание с участием нашего адвоката Бернарда Шеридана и пресс-агента Линды Стенберри, Услышав новости о том, что свинья направляется в сторону Германии, Линда, которая мыслила исключительно в категории гастрольных документов, простонала, но ведь у нее же нет путевого листа. Бюрократия гастроли была просто поразительной. Бесконечные списки аппаратуры, бланки в трех экземплярах на каждую погрузку фургонов. Наша команда не имела права пренебречь ни одной формальностью. При любом пересечении границы таможенный контроль мог по своей прихоти проверить все эти чертовы документы. Причем таможенники, похоже, сами не знали, как обращаться со всевозможными бланками. Однажды у нас случилась стычка с властями, когда бельгийские таможенники оторвали не ту часть бланка или проштамповали не ту секцию путевого листа, после чего потребовалось три года, чтобы убедить бельгийские власти в том, что мы вовсе не планировали колоссальную нелегальную продажу трех заявленных грузовиков с аппаратурой. Поощрение свободы передвижений внутри Европейского Союза хотя бы от этого нас избавило». К счастью, свинья сама собой опустилась и была обнаружена фермером в Кенте без всяких видимых повреждений. Ходила история о том, как один пилот авиалинии заприметил блудную свинью, уже заходя на посадку в аэропорту Хитроу, но побоялся о ней доложить, решив, что служба управления полетами вполне может счесть его пьяным. «Увы, я считаю, что эта история апокрифична». Ужасная правда состоит в том, что образ свиньи оказался лишь позднее врезан в картинку, ибо наилучшее изображение гидроэлектростанции в печальном ореоле облаков было снято днем раньше, во время разведки, когда Элджи отсутствовала. Надувные свиньи стали нашими постоянными спутницами на гастролях. На нескольких оупен-эйрах одна такая свинья парила над аудиторией, а потом ее утягивали за сцену. Позднее ее заменяли идентичной, но более дешевой родственницей, наполненной гелием с добавкой пропана. И эта свинка взрывалась с таким выбросом пламени, рядом с которым масштаб голливудских спецэффектов представлялся застывшим где-то на уровне крепкого орешка. В одной из концертных точек пропан в порядке эксперимента был заменен смесью кислорода и ацетилена произведший такой мощный взрыв, что у Марка Фишера до сих пор звенит в ушах. Не столько от самого взрыва, сколько от звучки, устроенной ему Стивом Орурком. У нас также имелись фейерверки, которые при детонации выпускали на свободу парашюты в форме овец. Эти парашюты затем плавно плыли вниз. Компания, изготавливавшая для нас эти фейерверки, отполировали свою технологию на заказе от одного шейха из Саудовской Аравии, чья фотография была с схожим образом продемонстрирована на праздновании его дня рождения. Сотрудники этой компании рассказали нам, что эту работу они унаследовали, когда их предшественники во время торжественной церемонии возведения шейха на престол нечаянно запустили фотографию его родственника, который был только-только низвержен. Энимел стал нашим первым фирменным туром. Ранее материал нового альбома естественным образом включался в любые гастрольные выступления, однако только теперь мы впервые сознавали, что отправляемся в дорогу с определенной целью — продвинуть конкретный альбом. Тур открывался 23 января 1977 года концертом в «Вестфаленхалле» в Дортмунде. После... Европы, Феврале и Британии в марте мы направились в Штаты на три недели в апреле и мае, а затем еще на три недели в июне и июле. Мы недооценили энтузиазм наших промоутеров по поводу свиней. В Сан-Франциско Билл Грэм организовал за сценой загон полный животных, которым явно не слишком там нравилось. Жена Дэвида Джинджер, он познакомился с ней во время американского тура двумя годами ранее, придерживавшаяся строго вегетарианства и Обожавшая всяких зверушек, пришла в ужас. Она сиганула прямо в загон, требуя свободы для животных, и отказывалась оттуда вылезать, пока ее клятвенно не заверили в их будущем благополучии. «Марсель Аврам, наш давний немецкий промоутер, презентовал нам поросенка в Мюнхене. Для нашего нового друга пришлось искать дом». И поскольку явно голодные немцы посматривали на поросенка с нескрываемой жадностью, мы упросили нашего гастрольного менеджера Уорвика макредди забрать его на ночь в отель. Мы тогда остановились в шикарном Хилтоне поблизости от концертной точки, однако Уорвик все же умудрился контрабандой протащить туда поросенка. Дальше возникла неожиданная проблема. В номере Уорвика были зеркальные стены, и оттуда на поросенка смотрели мириады других свиней. За ночь поросенок расколотил большинство зеркал у самого пола, а также развез по всему номеру свои экскременты. На следующее утро, пока Стив пошел объясняться с администратором, мы успешно убрались из этого кошмара. Я так и не решился спросить Стива, что за разговор с администрацией у него тогда вышел. Более просторные стадионы, где мы теперь играли, принесли с собой целый комплекс новых проблем. В меньших по размеру, концертных точках публику запускает в зал как раз перед самым представлением, однако на бейсбольном стадионе уже по размеру толпы и соответствующей стоянки для автомашин становится ясно, что стадион должен открываться за три-четыре часа до начала. Увеличившиеся масштабы концертных точек также требовали повышения уровня подготовки дорожной бригады, не говоря уж о ее поистине альпинистских навыках. Теперь у нас была команда под названием «Квадроотряд». Настоящий спецназ грузчиков, на которых лежала ответственность за доставку наших квадрофонических динамиков в самые дальние высокие уголки стадионов и зрительных залов. Во время туров мы редко использовали разогревающие группы. Тому существует несколько причин. В более ранние дни существовал определенный элемент конкуренции между группами, состоявшими в списке, и самые первые участники стремились затмить главных звезд, сдуть их со сцены, как тогда выражались. Однако в нашем случае разные дополнительные аксессуары вроде «даликов» означали, что перемонтировка сцены после другой группы окажется довольно длительным процессом. В более поздние времена скорее вставал вопрос о том, что любая разогревающая группа неизбежно разрушит то настроение, которое мы пытались создать, слишком развеселив, утомив или охладив нашу публику. Когда же дело касалось шоу на стадионах, отсутствие разогревающей группы означало, что публика сможет увидеть начало представления достаточно рано, около восьми часов вечера, а не будет выдерживать до этого программу двух-трех других групп. Однако даже в таком случае безалаберная толпа под палящим солнцем или проливным дождем могла стать поистине неуправляемой. Всегда находились люди склонные загружаться алкоголем или наркотиками, а затем быстренько вырубаться, когда группа появлялась на сцене. Порой нас сильно отвлекали попытки высмотреть среди зрителей тех, кто вырубился или вообще впал в коматозное состояние. Мы все больше и больше заботились о контроле над толпой, охране и безопасности. Когда кругом плещется народ в количестве до 80 тысяч человек, это все равно как стать мэром небольшого городка на одну ночь. Со всей сопутствующей ответственностью, включая автомобильные аварии, мелкие кражи, рождение детей... Если повезет, там даже найдется место для капельки живой музыки. Мы приобретали все больше опыт гастрольной жизни и уяснили, что даже если обращаться к первым тридцати рядам человек, привлечь и удержать внимание бесчисленных рядов в задней части толпы предельно трудно. Концерты этого тура варьировались по качеству, хотя мы по-прежнему слегка меняли программу. Импровизация теперь оказывалась весьма ограниченной, однако главная проблема заключалась вовсе не в этом. Недостаток постоянного уровня качества объяснялся совсем другими причинами. Туры были короткими, и на репетициях мы не успевали отработать такие ключевые аспекты шоу, как плавный переход от одного номера к другому или синхронизация с проецируемыми фильмами. По моим воспоминаниям, сценография была такой же беспорядочной, как и музыка, поскольку нам вечно не хватало времени на сценические репетиции. Кроме того, мы недооценивали фактор погоды. Над нами постоянно нависала угроза ветра и дождя, которые сеяли смуту в настройке звука и влияли на его качество. Все это в высшей степени негативно воздействовало на наше сосредоточение и настроение публики. Однако для тура Animals одна деталь сценической обстановки была предназначена как раз для отражения неизбежной атаки плохой погоды на открытых стадионах, набор механических зонтиков. Их можно было поднимать из-под сцены, а затем раскрывать. Хотя моторы, управлявшие ими, оказались достаточно ненадежными, эти зонтики выглядели просто колоссально, выскакивая из-под сцены, а затем расцветая пока мы наращивали объем разного оборудования, подвешенного на стропильных фермах. Подобные устройства устаревали, однако во время этого тура мы по-прежнему могли рассчитывать, что публика удивится внезапной трансформации сцены в Европейское уличное кафе. Мы все-таки еще раз сделали попытку использовать отдельные зонтики во время тура Division Bell. Однако Дэвид в приступе досады прямо на сцене повалил ближайший зонтик на пол. Позднее он заявил, что чувствовал себя круглым идиотом под этой обтекающей пластиковой пальмой, а Рик тогда чуть было не потерял сознание от удушья, когда дым попал под купол, который мы заботливо для него создали. Одной из неизменно эффективных черт наших шоу стало использование по обе стороны от сцены так называемых «отборников». «Эту идею нам подсказал Артур Макс». Отборники представляли собой некую разновидность гидравлических подъемников, используемых для замены ламп в уличных фонарях. Только вместо одной единственной люльки каждый блок был оснащен прожектором, которым маневрировал облаченный в черный оператор. С добавлением вращающихся маяков отборники производили колоссальный эффект на открытии шоу, медленно поднимаясь над уровнем сцены. Правда, иногда эти лампы двигались в тревожной близости от группы настолько, что однажды опалили волосы ведущему гитаристу. Несмотря на более крупные концертные точки и увеличение числа различных сценических принадлежностей, размер гастрольной бригады оставался практически тем же, что и пару лет назад. Мы по-прежнему посылали людей за гамбургерами, гастрольное снабжение тогда еще не стало точной наукой, или питались тем, чем обеспечивал нас промоутер — обычно теми же гамбургерами или тонкими ломтиками вареного мяса, что подавались холодными на большом блюде. В конце 1970-х концертные точки не предусматривали офисов. Большей частью приходилось растущей бюрократией, а также правовыми, техническими и финансовыми